Глава 2. Королевство Элтонин. Райна из рода нападающих Гиен. Тёмная башня, незапамятные времена названная Голова Дракона, возвышалась над городом. Два окна-бойницы, единственные во всём строении, иногда мерцали тёмно-алым светом. И тогда жители знали, что Эдосих — Райна, королевство Элтанин, последняя из рода нападающих гиен, снова плетет свое черное колдовство. Поговаривали, королева изучает искусство древнейших темных магов. Райна Эдесих, королева и жена Райна Гримиума, наследного принца семьи Аракис, древнего рода заклинателей огненных змей. Более тысячи лет заклинатели владели землями золотых драконов на правах прямых наследников. Около 50 лет назад на трон зашёл молодой дофин Гремиум, взошёл регентом. Наследный райн регент. Что может быть хуже, когда по закону он единственный законный король свободного народа, меняющих хапостась? Но без обряда прохождения сквозь радугу Гремиум так и останется регентом. Только золотые драконы могли совершить таинство, после которого глава рода входил в силу, и ему вручались символы власти рода Аракис, дудочку и тяжелый радужный пояс. И с этого момента Райну открывались все семейные знания заклинателей огненных змей. Последняя принцесса рода золотых драконов исчезла из королевского дворца в ночь своего рождения. Ее мать Альфа, дарующая жизнь — умерла через сутки после появления на свет единственной дочери. Так королевство осталось без древних защитников и покровителей, и никто до сих пор не выяснил, что случилось с принцессой. Без золотого дракона силы, меняющих и слабели. В высших семьях истощалась магия крови, и поговаривали, на севере королевства видели знамения, предвещающие пробуждение матери змей. А если божественная Ананта... Мировая змея-прародительница пробудится ото сна до того, как Райан Гремиум пройдет обряд, мир поглотит извечно голодный хаос и все живое погибнет. Сон Ананты слабел каждые 200 лет, а единственное желание божественной оставалось неизменным — выйти на свет радужный и уничтожить радугу, несущую свет, мир и жизнь. Гремиум был справедливым Райаном, Чужого не трогал, с соседями не ссорился, войн не вел. Большую часть свободного времени проводил, изучая звезды, до древней книги, стремясь найти выход из ситуации, сложившейся с обрядом. При этом не жалел ни сил, ни средств на поиски наследницы золотых драконов. Райна Эдосих, королева и жена Райна Гремиума, была жрицей богини ночи. Может, поэтому божественная многоликая Ирида Богиня Радуги, забирающая влагу и дарующая жизнь, не спешила счастливить супругов и подарить им дитя. Верховные жрицы ночи за древние знания расплачивались самым желанным, а больше всего на свете Райна Эда сих мечтала о ребёнке. Но сделанного не воротишь. И свободный народ шептался, что в тёмной башне дракона королева ищет способы победить божество. Женщины называли её Нехи, колдунья и пугали её именем непослушных детей. Эда сих стояла у окна, глядя в темноту и вслушиваясь в звуки города и ночи. Неправдоподобная тишина окутала городские улицы и окрестности. И это было странно. Совсем недавно в небе полыхнула радужная молния. Райна хмурилась. Не так давно она нашла способ получить желаемое, не тревожа сон Ананты. Не хватало самой малости. «Сердце золотого дракона». И вот теперь, глядя в темноту за окном, королева пыталась сосредоточиться и поймать за ускользающий змеиный хвост что-то важное. Какая-то мысль пробралась в тишину башни и, засев в голове, билась мотыльком, пытаясь обратить внимание Эдосих на то, что позволит осуществить задуманное. За спиной царицы, стоящего окна, бесшумно появился давер. Доверенный слуга негромко позвал. «Райна?» — Эдосих стремительно обернулась. «Она вернулась». «Кто?» — уже понимая, какую весть услышит, спросила королева. «Наследница золотых драконов».